«Здесь я должна была бы сказать, я же тебе говорила, но не буду», изрекла Изабелла, протягивая внучке бокал с вином, когда та, зарёванная и распаренная, вышла из ванной. Час назад Алена ввалилась домой и разрыдалась прямо на груди у Изабеллы, бессвязно пытаясь рассказать ей все, что произошло. Из отрывочных фраз, в перемешку с рыданиями, Изабелла сделала вывод, что жених-идиот испортил ее вечер с Барышниковым, когда желаемое было на расстоянии вытянутой руки. А затем не придумал ничего лучшего, чем благословить эту наивную дурочку на измену. При всей циничности и жизненном опыте Изабелле отчаянно хотелось, чтобы с Аленой этого никогда не случилось, чтобы хоть кто-нибудь в их семье прервал традицию болезненных мужских предательств такую же глубокую рану нанес ей в свое время филипп превратив ее из всеобщей любимицы фонтаны радости и оптимизма в прожженную циничную женщину не верящую в любовь затем много лет спустя уже в жизни ее дочери появился мерзавец вишневский и разбил ее сердце самое грустное пожалуй заключалось в том что в случае Алёны это был не красавец мужчина роковой джокер а мелкое ничтожество «Все мужики козлые», — непререкаемым тоном объявила Изабелла, влив во внучку два бокала вина и остановив поток слез. «А как же дедушка?» — Схлиповая поинтересовалась та. «Кроме твоего дедушки, разумеется», — не дрогнув, подтвердила Изабелла. Но он был штучным экземпляром, шедевром. Больше таких не делают. А вот Филиппа, деда твоего Александра, я действительно любила. Он первый после дедушки, кто сумел пробудить во мне чувства. И что случилось? То, что и должно было случиться. Он разбил мне сердце и ограбил. И после этого я, наконец, перестала быть наивной дурой. «А от кого же вы родили маму?» Алена попыталась сосредоточиться и посчитать годы жизни Изабеллы, но та лишь махнула рукой. «От заезжего молодца. Он был глуп, но дивно хорош собой. После Филиппа у меня развился прагматичный подход к мужчинам. «Что же мне теперь делать?» Алена, переварив услышанное, уставилась огромными глазами на Изабеллу, и та с трудом удержалась от желания сесть поближе к внучке и крепко обнять ее. Алена была удивительно похожа на нее в молодости. «Радоваться?» — пожала она плечами. «Радоваться?» — непонимающе переспросила Алена. «Именно? Что ты не вышла замуж за такое ничтожество?» «И что ты, наконец, поняла, что собой представляют мужчины. Между прочим, этот твой Барышников ничуть не лучше. У него невеста имеется, а он тебя домой приглашает обсудить сотрудничество», — передразнила она. «Он ко мне не приставал», — тихо возразила Алена, «непонятно, зачем пытаясь выгородить Барышникова. Сколько времени ты провела у него в квартире полчаса?» «Двадцать минут», — вздохнула Алена. Изабелла торжествующе посмотрела на нее. «И что же мне теперь делать? У меня остается всего ничего, чтобы найти деньги, а барышников и говорить со мной теперь не станет». «Станет, поверь», — улыбнулась Изабелла. «Таких мужчин недоступность женщины только заводит. Он теперь рогом упрется, чтобы получить тебя». «А я должна сделать то, что мне посоветовал Костик?» — тихо спросила Алена. «Делай то, что ты хочешь», — пожала плечами Изабелла. Я за то, чтобы в молодости мы все получали как можно больше удовольствия. Ведь в старости уже такой возможности не будет. Делать ты вольна то, что считаешь нужным. Главное помнить, что ты должна не влюбляться в этого своего Александра и не планировать свадьбу и детишек, а просто использовать его, чтобы добиться желаемого. Как вам живется, используя других? тихо спросила Алена после долгой паузы. Нормально живется, твердо ответила Изабелла. Не хуже, чем остальным. Ночь Алена провела без сна, ворочаясь сбоку на бок. Она зажгла свечи, стоявшие, казалось, во всех углах комнаты. Глядя на дрожащее пламя, она осознала, та прежняя Алёнушка, наивная, глупенькая, видящая в людях только хорошие, сгорала сейчас в пламени свечей. Права была Изабелла. Мужчин нужно использовать. Что дали ей? Покорность. И порядочность и верность, только жениха, который готов подложить ее под другого для пользы дела. Что нужно Александру от нее? Явно не ее богатый духовный мир. Про льва и говорить не стоило. Все они считают, что за деньги можно все. Что же, пришло время и ей начать так считать. На следующее утро Алена в офис опоздала. Перед работой. Она зашла в парикмахерскую, где отрезала косу, оставив волосы длиной чуть ниже плеч, и перекрасилась в каштановый цвет. Когда мастер закончил работу и явил Алёне финальный результат, она взглянула в зеркало и обомлела. На неё смотрела Изабелла, молодая, красивая, отчаянная, та, которая знает и умеет использовать мужчин, потому что завораженные такой красотой, Они пойдут за ней к обрыву, как за дудочкой Крысолова. Темные волосы подчеркнули фарфоровую белизну лица, тонкие черты, а главное глаза, умело подкрашенные. Они внезапно стали глубокими и похожими на тихие омуты. Один раз глянешь и затянет навсегда. В то утро Алена оделась во все черное: темные брюки, подчеркивающие фигуру, топ без рукавов. Когда она встала с кресла, то присвистнул даже парикмахер, колдовавший над ее преображением. Огонь, одобрил он. Вместо ответа Алена достала из небольшой сумочки красную помаду и накрасила губы, затем удовлетворенно кивнула. Вот теперь огонь! В офис она бессовестно опоздала и попала в эпицентр бури. Из кабинета Александра доносились громкие рыдания и звук падающих на пол предметов что происходит шепнула алена нико в мгновение ока оказавшемуся возле нее Возницова, офигеть нико в восхищении рассматривал преобразившуюся алену это тебя барин вчера так повысил он хихикнул видимо уже весь офис был в курсе что вчера вечером алена обсуждала повышение дома у шефа но она лишь неопределенно передернула плечами «Смена имиджа». «Или все, что мы делаем в этой жизни, должно быть для мужиков?» — презрительно усмехнулась она. «Ну...» — Нико опустил глаза. «Не услышала?» «Нет», — вздохнул Нико. «Для себя все надо делать, но у некоторых не получается. Вот, например, у нашей истерички». Алена приподняла бровь, жест, подсмотренный у Изабеллы, а Нико, молча повинуясь, продолжил. Она закатила барину сцену ревности с утра, и, кажется, он ее бросает. Бросает? В раз онемевшими губами повторила Алена, и тут же опомнилась. А нам какое до этого дело? Нам, может, и никакое, хихикнул Нико, а вот тебе. Закончить он не успел. Дверь кабинета Александра распахнулась, и из нее фурией вылетела Каролина. Глаза ее были заплаканы. Взгляд металл-молнии, волосы растрепались, но она лишь стала еще красивее. Возможно, потому что избавилась от маски пластиковой куклы и стала похожа на живую женщину. «Где Никита?» — Каролина выцепила в толпе Нико, а тот тут же словно уменьшился в размерах. «Еще не было», — запинаясь, ответил он, а Алена просто не смогла поверить своим ушам. Ты что, ее боишься? Поинтересовалась она у Нико, когда Каролина выбежала из офиса. Нет, что ты, Нико, одернул красную бархатную жилетку, которую по случаю жары надел прямо на голое тело. Просто кхм, в горле запершила. Врешь, ты отвратительно, вздохнула Алена, но свою мысль не успела развить. Александр возник на пороге своего кабинета. Алена, деловым тоном с некоторой прохладцей обратился он к ней. «Зайдите ко мне и захватите эскизы». «Удачи», — сиплым голосом пожелал Нико, растворяясь где-то среди манекенов, «и окурить». Алена, взяв стопку эскизов, лежавших на столе, заторопилась к кабинету Барышникова, игнорируя любопытные взгляды Глаши и Луши. Переступив порог, она остановилась, оглядываясь по сторонам. Кабинет выглядел так, словно по нему прокатился асфальтовый каток. От идеального порядка Барышникова Не осталось и следа. На полу валялись разорванные каталоги, поверх них два манекена, словно гранаты, разорваны. Алена отметила, что один из них был некогда наряжен в свадебное платье, которое кто-то основательно порезал. Досталось даже Фикусу. Он печально лежал на полу, горшок разбит, земля рассыпалась. Алена перевела недоуменный взгляд на Александра и уже собиралась задать вопрос — но тот властно привлек девушку к себе и поцеловал одной рукой крепко прижимая ее а второй освобождая место на столе алена и сама не заметила как очутилась на холодной поверхности прикосновений, к которой привело ее в себя она оттолкнула александра и резко вскочила пытаясь отдышаться ты очень красивая улыбаясь он провел рукой по лицу Вытирая красную помаду Алены, щедро отпечатавшуюся на его губах. Это не повод валить меня на стол, через пять минут после расставания с невестой, холодно заметила Алена, вспоминая утреннее напутствие Изабеллы, стать немного стервой. Откуда такая высокая нравственность? Не твой ли жених вчера ломился в мою дверь? У меня больше нет жениха, Алена поправила топ и поймала свое отражение в зеркале с удовольствием отмечая хороша она подняла с пола коробку с салфетками и вытерла помаду а у меня больше нет невесты в тон ей ответил барышников подходя сзади обнимая ее и прижимая к себе по этому поводу приглашаю тебя сегодня вечером туда где нам никто не помешает в сердце алены пропустило удар Больше всего ей хотелось сказать «да», но она тут же строго напомнила себе «не будь дурой», такие, как он, не способны любить. «Помни, что тебе от него нужно». Выдержав паузу, она кивнула. «Мне кажется, мы не закончили ужин». «Отлично», — широко улыбнулся Барышников. «Тогда в то же время, в том же месте. И на этот раз я тебя никуда не отпущу». А я не собираюсь сбегать. И не говоря больше ни слова, Алена освободилась от его объятий и вышла из кабинета, игнорируя взгляды сотрудницы. День пролетел незаметно. Неожиданно для самой себя Алена отметила, что вовсе не волнуется при мысли о сегодняшнем вечере. Она погрузилась в работу, став внезапно очень требовательной. Забраковала несколько идей Глаши и Луши, и даже немного повысила голос в разговоре с мастерами, почему до сих пор нет тестового образца двух сумок. Эскизы были направлены им на прошлой неделе. Сам Александр уехал из офиса в обед, бросив многозначительный взгляд на Алену. Та его проигнорировала. Погруженная в работу, Алена не заметила, как наступил вечер. Она бросила взгляд на часы. До встречи с Александром оставалось чуть меньше часа, А ей еще надо заехать домой, взять поддельную Аленушку и переодеться. Сегодня вечером она твердо намеревалась осуществить задуманное, а потом... Потом она научится жить дальше самостоятельно. Хотя в глубине души билась робкая мысль. А вдруг Александр не такой, как Костик? Ведь ее дедушка тоже был хорошим человеком. Не все мужики козлы. В этом Изабелла наверняка ошибается. Просто ей и маме не повезло, но вдруг повезет Алене. Ведь Александр даже не пытался ее поцеловать, пока у него официально была невеста. А то, что домой вчера пригласил, ну мало ли. Некоторые рассматривают дома как место деловых встреч. В конце концов, к открытому флирту он перешел только когда расстался с Каролиной. А вдруг ей Алене повезет, и она найдет любовь всей жизни? не успела алена охваченная сладкой надеждой выйти из офиса и устремиться к такси как ее перехватила какая то тень вынырнувшая из под земли тень оказалась каролиной так вот ты какая не здороваясь заметила она какая такая с вызовом поинтересовалась алена внезапно осознавая что каролина пьяна что сестра от нее хочет закатить сцену ревности Наверняка кто-то уже донес о ее повышении, и даже такая дура, как Каролина, сумела сложить два и два. Никакая, резюмировала та и рассмеялась. У тебя все, меня такси ждет. Алена сделала попытку пройти, но Каролина внезапно схватила ее за руку. Ты что думаешь, можно вот так прийти и взять то, что тебе не принадлежит? Послушай, у меня нет времени выслушивать твои претензии, я опаздываю. Куда к Саше? Рассмеялась Каролина. А Алена смерила ее взглядом. «Это не твое дело, дай пройти». Она сделала еще одну попытку сдвинуться с места, но Каролина крепко держала ее за руку. «Сволочь!» — выкрикнула Каролина и внезапно добавилась детской обидой в голосе. «А еще сестра называется!» Алена остановилась, словно громом пораженная. «Ты знаешь...» — только и сумела произнести она. «А ты думаешь, я бы разрешила кому-то приблизиться к Саше, не зная, кто она такая? Да у меня досье на всех его моделей есть». «Ты больная», — только и сумела произнести Алена. «А ты сволочь», — повторила Каролина, и внезапно вцепилась в ее руку ногтями. «Я его не отдам, поняла?» «Он не вещь, чтобы его отдавать», — Алена резко дернулась, встряхивая руку Каролины. «И сама ты сволочь». «Повесила на меня все долги. Ты ведь о них знала, правда? Как, по-твоему, я должна была их возвращать?» «Это не моя проблема», — фыркнула Каролина. «А знаешь, кто мне это посоветовал?» Сердце Алёны остановилось. Она уже знала ответ, но отчаянно не хотела его слышать. «Александр! Это он посоветовал все папашкины долги повесить на дуру деревенскую!» «В тот вечер...» Алена словно смотрела на себя со стороны. Вот она в очередном соблазнительном платье, входит в подъезд Александры. Высокие каблуки волосы распущены, алая помада, на шее бриллиантовая капля, в руках сумка с Алёнушкой. Готовил барышников превосходно, да и в постели оказался великолепен. Впрочем, Алене особо не с чем было сравнить, не с костиком же в самом деле. После полуночи. Когда он крепко уснул, Алена выскользнула из постели и прошла в гостиную. Александр ее не обманул. Сигнализация была отключена. Она за несколько минут заменила один с другим и спрятала ключ к своей свободе в сумку. Больше всего на свете ей хотелось бежать из этого дома. На край света или к Изабелли на худой конец. Но она сдержалась. В конце концов, это ведь по милости барышникова и его гениального предложения она угодила в такие неприятности. Так что своей местью она должна насладиться до конца. Она вернулась в постель, а утром с удовольствием выпила кофе. Приняла душ, не спеша оделась. Краем сознания я отметила, что Александр удивительно хорош в лучах утреннего солнца. Надо же! Столь совершенная обложка и столь гнилостное содержание. Так бывает. Когда она уже стояла на пороге, крепко прижимая к себе сумку, Александр ее остановил. «Когда мы снова увидимся?» «Когда?» — Никогда. спокойно ответила Алена, доставая из футляра солнечные очки и надевая их. Барышников засмеялся и притянул ее к себе. «Ты еще лучше, чем я думал. Обожаю умных девушек». Вместо ответа Алена улыбнулась. Так когда? Настойчиво потребовал он ответа. Я сообщу, пообещала она. Хочешь поиграть? ухмыльнулся барышников. А ты азартна. Ты даже не представляешь, насколько. Лучезарно улыбнулась Алена и, не сводя с Александра глаз, вышла из квартиры. Я буду ждать, заверил тот. Алена улыбнулась еще шире и вошла в подъехавший лифт, где тут же сдулась, словно воздушный шарик. Руки задрожали, ноги подкосились. Хотелось усесться прямо на пол и разрыдаться. Не получается из нее хладнокровной роковой женщины и умелой воровки. Поскорее бы покончить с этим всем, снять дурацкие наряды, в которых она чувствовала себя неуютно, переобуться в кроссовки и уехать из этого города навсегда. Где этим калочки? В мамину квартиру и привычную жизнь. Она не помнила, как добралась до квартиры Изабеллы, кажется, поймала такси. Та, увидев состояние, в котором Алена вернулась домой, молча уложила ее в постель и закрыла плотные шторы, погрузив комнату в темноту. Кажется, Алена проспала сутки, и первое, что сделала, проснувшись, отправила в отдел кадров фото об увольнении по собственному желанию после чего решительно набрала номер кредитора и попросила о встрече в самое ближайшее время. «Восемь вечера. В ресторане на Северном речном вокзале вас устроит?» Спокойно, без лишних эмоций, поинтересовался тот. «Там один ресторан», — немного нервно поинтересовалась Алена. «Нет, но вас встретят». «Вы встретите?» «Я». «Но долг вы будете отдавать лично кредитору». «Лично так лично», — согласилась Алена и повесила трубку. Изабелла ждала ее на кухне. Она приготовила изысканный обед, налила в бокал вина. Я не голодна, отрезала Алена. Где мои вещи? Там, где им место, спокойно ответила Изабелла. На помойке. Вовсе нет, в твоем шкафу, а что? Сегодня вечером я расплачусь с кредитором, а завтра утром уеду. Изабелла присела за стол напротив Алены, немного помолчала, разглядывая ее. Зачем? «Что зачем?» «Немного резче, чем требовалось», спросила Алена. «И не смейте мне говорить, чтобы я не переспрашивала. В конце концов, я взрослый человек. У меня есть своя жизнь и свои сложившиеся привычки. У меня есть работа и даже собственная квартира. И, кстати, Дэйл Карнеги советовал повторять последнюю фразу, чтобы побудить собеседника продолжить рассказ. Так он привлекал друзей». Дэйл Карнеги умер в одиночестве. Алена сделав большой глоток вина, уставилась на Изабеллу. — Что? — Ничего. Ты когда-то спрашивала, зачем я хожу каждое утро. — Вы решили прочесть мне лекцию о пользе движения? — Я всего лишь отвечаю на твой вопрос. Изабелла пропустила хамство, но кинула на Алену острый взгляд. — Тогда я тебе не ответила, но сейчас скажу. Таким образом я ухожу от одиночества. Алена помолчала сосредоточенно разглядывая содержимое тарелки рыба салат запеченный молодой картофель если всю жизнь использовать людей то одиночество неизбежно наконец сказала она я так не хочу и не могу меня не гнетет само одиночество меня ужасает беспомощность только оставаясь активной я смогу обеспечить себе старость не в доме престарелых ясно извините мне пора алена резко встала И ведомая непонятным упрямством пошла в комнату, которую я уже привыкла называть своей. Зачем ты переоделась в нелепое платье, в котором когда-то приезжала в столицу? Надела обувь на низком каблуке. Зачем ей изображать перед кредитором роковую красотку? Ему на нее плевать, да и ей на него тоже. Расплатится с долгом и забудет это все как страшный сон, и Александра тоже. Имя отозвалось болью. И Алена тряхнула головой, сбрасывая из себя лишние мысли. Ты не должна ехать туда сама. Лучше всего назначить встречу в банке или у нотариуса. Изабелла перехватила ее уже возле порога: От этих людей можно ожидать чего угодно. Если вы не заметили, я как-то прожила без вас и ваших советов 23 года. Проживу и еще столько же, отрезала Алена. Она сама понимала, что поведение ее было совершенно детским. И не Изабелла вылепила из нее того человека, в которого она превратилась за столь короткий срок. Но кроме Изабеллы никого рядом не оказалось, и Алена решила выплеснуть на нее всю горечь и обиду от происходящего, хотя ей самой было стыдно за свое поведение. Стоило такси подъехать к речному вокзалу, а Алёне выйти из него, как к ней тут же подошел уже знакомый человек и предложил пройти за ним. Вы же не будете меня убивать? На всякий случай поинтересовалась Алена, которой вдруг стало страшно. Изабелла была в очередной расправа, а она идиотка. Вдруг взбрыкнула. А что, если у нее заберут картину, а долг не спишут? Ноги у Алены внезапно подкосились, и девушка пошатнулась. Ее спутник среагировал мгновенно, подхватил под руку и не дал упасть. Да не волнуйтесь вы так. «Убийство человека в центре города — это слишком хлопотно», — с невозмутимым выражением лица заверил он Алену. «К тому же наш шеф против насилия». Алена не заметила, как они подошли к ресторану, внешне ничем особо не примечательному. Название больше соответствовало какой-то дешевой забегаловке — «У Тимура». Впрочем, кто знает, может, она именно этому Тимуру и должна денег. И он ждет ее в собственном ресторане. Войдя внутрь и оглядев непритязательный интерьер, Алена едва сдержала вздох облегчения, ресторан был забит под завязку. Возможно, здесь и правда неплохо готовили. Но и убивать ее посреди такого количества людей будет неудобно. Настроение немного повысилось. Она последовала за своим спутником вглубь ресторана, мужчина вошел в небольшой коридор, в который выходила всего одна дверь. Распахнув ее перед Аленой, Он сделал шаг в сторону и пропустил ее, а сам растворился в воздухе. Алена же замерла, и с удивлением, смешанным с возмущением, уставилась на человека, сидящего за накрытым на двоих столом. «А вы что здесь делаете?» — воскликнула она. «Приведи льва, невозмутимо поедающего салат. Видите ли, милая Алена, по странному стечению обстоятельств я и есть тот человек, которому ваш отец...» Задолжал денег. Что? Казалось, высадись сейчас на речной вокзал НЛО, о которых так много говорят в последнее время. Алена и то удивилась бы меньше. Ноги у нее подкосились, и она рухнула на стол. Лев кивнул на стол, уставленный всевозможными блюдами кавказской кухни, от которых исходил восхитительный аромат. А Худшее, что можно сделать в этой жизни, это принимать решения на пустой желудок. Голод. Отвратительный советчик. Что вы можете знать о голоде? огрызнулась Алена, впрочем, взяв небольшой кусок лепешки и отправляя его в рот. Она едва не застонала от удовольствия. Лепешка была теплой, пропитанной горячим маслом с ароматными травами. Учитывая, что Алена ничего не ела с утра, она с трудом удержалась, чтобы не влезть руками в тарелку и не проглотить все лепешки сразу. Ешьте, не стесняйтесь. «Я, знаете ли, люблю женщин с хорошим аппетитом». Лев проигнорировал ее последнюю реплику. Алена, решив наплевать на правила приличия, не детей же ей крестить с этим львом, схватила еще один кусок лепешки и тут же отправила в рот. «А мне не надо, чтобы вы меня любили. Я все расплатиться пришла», — сообщила она льву с набитым ртом. Тот, в отличие от Алены, поглощал еду медленно, смакуя каждый кусочек, явно забавляясь разворачивающимся представлением. Девица была юна, прекрасно, взбалмошна, непосредственно и непредсказуема. Обычно он отдавал предпочтение более томным феминам, с которыми все было просто и понятно. Ты им деньги и подарки, они тебе фальшивую любовь. Но этот цветок провинции внезапно произвел на него впечатление, как подснежник, пробивший асфальт. «Прекрасно!» — одобрил он. «Расплатиться вы еще успеете, а пока поешьте». Алена, окончательно наплевав на впечатления, которые она производит, началась грибать в тарелку все, что видела. Закуски из баклажанов и орехов, салаты, ароматный люля-кебаб. Пока Алена наслаждалась едой, в зале незаметно возник официант, убрал тарелку льва, И поставил перед ним чашку с почти черной жидкостью, пахнущей кофе, но больше похожей на нефть. Рядом возникли восточные сладости. Все не ешьте, предупредила Алена. Я люблю сладкое. Лев внезапно засмеялся. Что смешного? возмутилась Алена, проглатывая остатки кебаба и запивая все тархуном из большого стакана. Вы произнесли фразу, которую я не слышала от женщин последние лет двадцать. «По крайней мере, я не вру», — пожала плечами Алена, ставя стакан и хищно приглядываясь к содержимому тарелки со сладостями. «Алена, если хотите, я могу заказать вам сладости с собой. Бабушку угостите». Никакая она мне не бабушка!» — отмахнулась Алена, протягивая руку и накалывая на вилку кусочек пахлавы. «А кто?» — удивился Лев, подвигая блюдо со сладостями поближе к Алене. «Вы очень похожи». «Изабелла!» наступила небольшая пауза во время которой алена придвинула к себе тарелку и начала поедать с нее сладости. она никогда в жизни так не ела и в целом к еде была равнодушна да и не было у нее особой возможности баловаться разносолами. но сейчас словно плотину прорвала она ела как в последний раз ясно кратко резюмировал лев делая глоток кофе и все же позвольте поинтересоваться где вы взяли полмиллиона долларов? «Я их украла», — широко улыбнулась Алена, а Лев закашлялся. Дверь моментально распахнулась, и на пороге показался давиш знакомый Алены. «Да не убиваю я вашего шефа», — сообщила ему Алена. «Он просто подавился». Лев сделал знак охраннику удалиться и снова перевел взгляд на Алену. «И как же вам удалось? Украсть такую сумму могу я поинтересоваться?» «Нет, не можете». «Я же не спрашиваю, где вы взяли все те миллионы, которые у вас занял мой Вишневский?» «Зря я бы вам ответил», — снова улыбнулся Лев, откашлившись. «Мне это неинтересно». Алена тщательно вытерла руки салфеткой, потянулась за сумкой и извлекла жесткую папку, в которой лежал эскиз Аленушки, предусмотрительно завернутый в папиросную бумагу и несколько слоев пленки. Она положила папку перед собой. Мне будет нужна расписка, что больше вы ко мне претензий не имеете. Она внезапно вспомнила слова Изабеллы и решила, что в них есть рациональное зерно. Я ее подготовил. Лев достал из кармана пиджака листок, сложенный в четверо, и протянул Алене. Она развернула документ и прочла. Расписка была нотариально заверена, но больше всего поразило Алену то, что в ней были указаны ее паспортные данные внезапно ей стало холодно эти люди знают о ней все как ее угораздило с ними связаться. мысли снова вернулись к александру, и алена чуть не задохнулась от мучительной боли. расписку вы получите только тогда, когда расплатитесь. алена не заметила, как расписка снова оказалась в руках у льва. стол к тому времени уже был убран. Лишь перед Аленой дымилась чашка с густой тягучей жидкостью, долежала да коробка со сладостями. «Я собираюсь расплатиться с вами не деньгами», после небольшой паузы объявила Алена. «Простите, но натуры я такие суммы не принимаю», ухмыльнулся Лев, а Алена неожиданно покраснела. «Я и не собиралась», — промямлила она. «Вот и отлично», — кивнул Лев. «Люблю понятливых женщин» так что же вы собираетесь предложить мне взамен яйцов и бирже картину точнее эскиз интересно лев приподнял бровь что то из личной коллекции графини можно и так сказать этот эскиз был украден у нее много лет назад поэтому наша сделка должна остаться между нами твердо произнесла алена поднимая глаза на льва все интереснее и интереснее одобрительно кивнул он вы позволите Алена кивнула лев осторожно взял в руки папку открыл ее достал эскиз развернул несколько слоев пленки так чтобы стал виден рисунок замер разглядывая его а затем поднял глаза на алену мне понадобится оценщик при всем моем уважении да конечно лев взял телефон сделал звонок и договорился с кем-то о встрече через полчаса оценщики работают в такое время — удивилась Алена. — Это эксперт из Музея русского искусства. Мы постоянно сотрудничаем. Сами понимаете, в моей работе это необходимо. — А я думала, что в вашей работе необходимы связи с бандитами, — не удержалась Алена. — Помилуйте, — широко улыбнулся Лев. — Я просто скромный бизнесмен, безоглядно влюбленный в искусство. Я и сам коллекционер в некотором роде. Поэтому прекрасно понимаю страсть и дрожь тех, кто стремится обладать тем или иным предметом искусства, но находится в стесненных обстоятельствах, и поэтому всегда готов прийти на помощь. Совершенно бескорыстно, снова не удержалась Алена, и тут же сама себя обругала. «Ну чего ты нарываешься? Сейчас выведешь его из себя и останешься с долгом и без картины». Но Лев, казалось, был настроен вполне миролюбиво. «Прошу». Встав из-за стола, он распахнул перед Аленой дверь, и они оказались в основном зале ресторана. Лев слегка кивнул Алёниному знакомому, и тот растворился в толпе. К этому часу у Тимура яблоку негде было упасть. Степан подгонит машину, и мы подъедем домой к эксперту. «А как я могу знать, что этот эксперт настоящий?» — спохватилась Алена. «А зачем мне подсовывать вам ненастоящего?» — серьезно спросил Лев. Но Алене почудилась в его голосе издевка. Они уже вышли на улицу, где прямо у входа в ресторан стоял все тот же Бентли, который и доставил их к эксперту, живущему, как показалось Алене, где-то на соседней улице. Дом, чем-то похожий на дом Изабеллы, был построен явно до революции. Жильцы заботливо относились к подъезду. И явно считали его совместной собственностью. Стены были выкрашены в уютный бархатно зеленый цвет и украшены изображениями старого города. Словно в ответ на незаданный вопрос, Лев пояснил Алёне. Когда-то этот дом отдали музейным работникам. Потом был сложный период, многие из них продали свои квартиры состоятельным людям. Но вскоре все внезапно вернулось на круги своя. «Состоятельные люди вернули квартиры музейным работникам?» Хмыкнула Алена. Вовсе нет. Просто в них неожиданно проснулась любовь к искусству собственной страны. И парочка богатеев взяла шефство над музеем и поспособствовала оформлению дома. Один из жильцов, я не буду называть его именем, но вы наверняка его слышали, когда-то жил здесь ребенком. Заработав очень много денег, он выкупил три квартиры, две из которых отвел под собственную коллекцию и пускает посмотреть по предварительной договоренности. После смерти хочет сделать этот дом музеем. Мы пришли. Лев остановился перед красивой деревянной дверью и два раза нажал на звонок. Затем выдержал паузу и снова нажал два раза. Роман Витальевич внимательно относится к мерам безопасности, улыбнулся он Алене. Роман Витальевич, оказавшийся... Маленьким вертлявым стариком, закутанным в огромный узбекский халат, встретил льва как родного и немедленно испарился где-то в глубине обширной квартиры. Алена бросила взгляд на льва, тот махнул рукой в сторону коридора. «Идите смело!» Кабинет Романа Витальевича в торце. Квартира эксперта ничуть не уступала квартире Изабеллы по содержанию. Все стены были увешаны картинами. Начало прошлого века, народные мотивы, очень много пейзажей, степи, поля. «Он что, утащил все эти картины из музея?» Понизив голос, поинтересовалась Алена. «Почему же?» — искренне удивился Лев. «Роман Витальевич часто выступает частным экспертом, и у него безупречная репутация, ему доверяют. Иногда люди, как правило, это пожилые или не совсем здоровые родственники некогда известных и могущественных людей, обращаются к нему с просьбой посодействовать в продаже той или иной картины. Иногда Роман Витальевич выкупает эти картины сам, иногда предлагает другим ценителям. Они вошли в кабинет Романа Витальевича, который выглядел настоящей декорацией к фильму о гениальном ученом. Книги здесь были повсюду. Шкафы достигали потолка, но даже на них щуплый Роман Витальевич умудрился выдрузить тома, грозящие в любой момент рухнуть, и погрести ученого под собой. В кабинете имелась массивная приставная лестница на колесиках, по которой можно было добраться до книжных вершин, но Роману Витальчу в данный момент она была не нужна. Сбросив прямо на пол многочисленные бумаги, лежавшие кипами на массивном дубовом рабочем столе, он включил мощную настольную лампу и извлек из ящика внушительную лопу. Так, что тут у нас? Выснецов. Ага, Аленушка, недорно-недорно, недурно. принялся бормотать он себе поднос, позабыв об окружающих. Алена переминалась с ноги на ногу и даже бросила недоуменный взгляд на льва, но тот приложил палец к губам, призывая ее к молчанию. Спустя пятнадцать минут бормотаний, роман Витальевич поднял голову и, прищурившись, изрек: Прекрасно. Что скажете, Роман Витальевич? Скажу, что это прекрасный, восхитительный экземпляр. Я бы даже сказал образцовый. Алена не смогла сдержать улыбку и радостный вздох. Кажется, у нее получилось. Она отдаст картину и забудет обо всех своих проблемах. Лев же, в отличие от Алены, энтузиазма особо не выказывал. Он не сводил глаз с Романа Витальевича. Я бы даже осмелился спросить, сколько вы за него хотите. «Вы ведь знаете, что на рынке гуляют копии Воснецова? И мне кажется, что этот экземпляр мог бы послужить, так сказать, референсом. В нем есть, знаете ли, некоторые характерные, отличительные черты художника». Алена с недоумением уставилась на эксперта. «О чем вы сейчас говорите?» «О том, что эта восхитительная подделка Воснецова может сослужить прекрасную службу экспертам». «В каком смысле? Подделка!» Алене показалось, что стены комнаты качнулись, и шкафы с книгами сейчас рухнут и накроют ее с головой. В прямом. Это подделка, милая барышня, но весьма удачная. Вы врете! После того, как верчение стен остановилось, заявила Алена. Позвольте, что значит врете? возмутился Роман Витальевич. Ну, знаете ли, впервые я такое слышу в свой адрес. Но Алена уже не обращала на него ни малейшего внимания. Повернувшись к Льву, она уставилась на него во все глаза. «Вы специально это организовали, да? Привезли меня к фальшивому эксперту, чтобы он заверил меня, что картина — подделка!» «А зачем мне это?» — удивился Лев. «Во-первых, вы сами можете ознакомиться с биографией и романом в интернете. Он — личность, широко известная в своих кругах. Его часто приглашают экспертом в разные передачи. Убедиться, что он тот, за кого себя выдает, труда не составит. «Но позвольте, что значит тот, за кого себя выдает?» Попытался вклиниться в разговор Роман Витальч, но Лев его проигнорировал и продолжил. «Если бы мы действительно вступили с ним в преступный сговор, то сейчас вы бы услышали как раз, что картина настоящая. Это если бы она была настоящей. Я поддельных оценок не даю», — с достоинством заявил Роман Витальч. «Но стоит она, к примеру, сто тысяч» и больше за нее никто не даст. Таким образом, я бы стал обладателем уникальной вещи, а вы остались бы мне должны еще большую сумму. А так я готов вам вернуть вашу картину прямо сейчас. Подделки меня никогда не интересовали». Алена прикусила губу. В словах льва была определенная логика, и девушка понимала, что он прав. Присев на край кресла, заполненного книгами и бумагами, она судорожно вцепилась в его ручки на глаза навернулись слезы все было зря но я не понимаю прошептала она картина хранилась дома сигнализации вы что ее украли ужаснулся роман витальевич но лев поспешил его заверить нет что вы эта картина принадлежала бабушке этой милой барышни о вы вашу бабушку обманули это графиня пояснил лев невероятно Всплеснул руками Роман Витальевич. Это все очень-очень странно. Вы что знаете, Изабеллу? Алена подняла заплаканные глаза на эксперта, который, в ее искаженном от слез взгляде, стал еще меньше. Помилуйте, кто же не знает графиню? Мечтательно улыбнулся Роман Витальевич, переносясь в воспоминаниях на 40 лет назад. Раньше и представить было невозможно, чтобы кто-то ее обманул. Глаз у нее был алмаз, и рука длинная. Но все мы не молодеем. «Возможно, оригинал хранится в другом месте», — предположил Лев. «Нет», — покачала головой Алена. «Я бы оценил эту картину в четыре-пять тысяч долларов», — снова подал голос Роман Витальевич. «Но если вдруг графиня не согласится, она всегда может мне позвонить, и я с удовольствием объясню ей лично, чем я руководствовался при оценке. В любое время». В руках у Алены оказалось... «Карточка эксперта». Сомнений не оставалось. Если это знакомые Изабеллы, то, возможно, оценка его вполне настоящая. Она молча поднялась и направилась к выходу. Лев немного задержался, прощаясь и расплачиваясь с Романом Витальчем. Он догнал Алёну, когда та уже собиралась выйти из подъезда. Перехватил её руку, не дав открыть входную дверь. Алёна подняла на него заплаканные глаза. Спускаясь по лестнице, она не выдержала и все таки разревелась. — У меня нет пятисот тысяч долларов, — честно сказала она. — Эта картина была моей последней надеждой. Больше мне нечего вам предложить. — Ошибаетесь. Лев смотрел серьезно. Девчонка была совсем юной, неискушенной, настоящей. Давно он такого не встречал, очень давно. Пожалуй, с момента переезда в столицу и не встречал. «Вы же натурой не берете», — усмехнулась сквозь слезы Алена. «Да и не стою я столько». «Предлагаю вам партию», — немного помолчав сказал Лев. «Партию», — непонимающе переспросила Алена. И перед глазами снова возникла Изабелла. «Да, сыграйте со мной. Если вы играете, я прощу вам долг. А если я проиграю, тогда вы выйдете за меня замуж». Никита пытался уговорить сестру не делать глупостей, но та уперлась, повторяя, как дурной попугай, что барин ее бросил, потому что она стареет. Ей нужна круговая подтяжка. «Да ты красивее этой крысы в сто раз!» — твердил Никита сестре снова и снова, но та не желала слушать. «Откуда ты знаешь? Ты ведь даже ее не видел. Так в этом все и дело. Если даже я на нее внимания не обратил, а ты знаешь, что я на всех обращаю, «О чем мы вообще можем говорить?» «Не надо, Ник, я уже записалась на блефары, круговую или по сакцию». «Каролина!» Никита обнял сестру и попытался заглянуть ей в глаза. «Не дури! Брось этого дебила, он тебя не стоит! Ты красавица, а ему просто скучно, понимаешь? Хочется яблочко с червячками, потому что обожрался ананасов!» Но Каролину было не переубедить. Всегда она так, с самого детства. Никита хоть и был младше, но всегда чувствовал ответственность за сестру. Та была доброй, очень доброй, но умом Господь ее обделил. Она, в отличие от мамы, пропадавшей в салонах красоты с утра до вечера, всегда готова была его выслушать, утешить, обнять и попытаться защитить от остальных детей. А когда отец отправил их учиться в Англию, сестра стала для Ника единственной опорой. Именно Каролина помогла ему бросить алкоголь с наркотиками, к которым он пристрастился в первый же год учебы. И потом всегда таскала за собой, пристраивая на разные места благодаря протекции поклонников. Это Каролина пристроила Никиту в агентство к Барышникову. Непыльная работа вполне устраивала его и давала неограниченный доступ к моделям. Но не только за это Никита был благодарен сестре. А за то, что та была единственным человеком в его жизни, которому по-настоящему было до него дело. «Прикинь, у нас есть сестра!» Он держал сестру за руку перед операционной, отчаявшись отговорить ее от безумного поступка. «Не напоминай мне о ней!» Немедленно надулась Каролина. «Слушай, а может, она нормальная? Мы ведь тоже поступили как уроды на самом деле!» Никита почесал голову. Идея Барышникова отдать все наследство, включая долги неизвестной сестре, показалось ему не очень честной, но перспектива самому обзавестись огромным долгом, то, что отец был лудоманом и имел колоссальные долги, не было для Никиты тайной, никак его не вдохновляло. А выбор, незнакомая девушка из провинции или он сам с сестрой был очевиден, поэтому он и согласился на эту аферу. Но муками совести пару дней все-таки промаялся. «Никакая она ненормальная!» взвелась Каролина. «Зная, что у человека есть невеста, прыгать к нему в постель это, по-твоему, нормально?» «Может, она не прыгала?» — неуверенно предположил Никита. «А повышение ей за красивые глаза дали?» Нико болтал, что она талантливая. «Нико — глупый попугай!» — надулась Каролина. «Или ты думаешь, что Саша меня бросил, потому что я старая и некрасивая?» в Следующие пятнадцать минут ушли у Никиты на то, чтобы в очередной раз попытаться разубедить сестру. Но ничего не вышло. Слишком часто та слышала в детстве материнские стенания по этому поводу и насмотрелась на измены отца. Каролину увезли в операционную, а у Никиты на душе было неспокойно. Он решил дождаться окончания операции, увидеть, как Каролина очнется, а потом уже ехать на свидание, которое он назначил симпатичной медсестре с ресепшена. Потом был красный мигающий свет перед операционной, Громкий резкий сигнал, бегущие врачи, бригада скорой помощи и реанимация. Ночь он просидел рядом с ее палатой, не слушая уговоры врачей. Только на следующий день ему разрешили увидеть сестру. Каролина была забинтована, видны только глаза. Дышала с трудом. Никита обнял сестру и несколько минут не решался отпустить. — Ты понимаешь, что так нельзя? — наконец выдавил он смахнул слезу. "Не плачь", пересохшими губами еле прошептала Каролина. "Я буду еще красивее. Ты так красивая, дура, твою мать". Неожиданно заорал Никита и пнул в ярости металлическую тумбочку. Та отъехала к стене, а Никита сморщился от боли. "Я верну тебе его". "Кого?" не сообразила Каролина, которая, казалось, не обратила внимания на приступ ярости брата. Сознание было затуманено, и глаза снова закрывались. Хотелось спать. «Барина твоего! Спи, ни о чем не беспокойся!» Никита снова наклонился к сестре и чмокнул ее в макушку, ласково прошептав. «Дура, мелкая!» Но Каролина его уже не слышала, погрузившись в глубокий сон. Никита вытер слезы, а затем сделал несколько фотографий сестры замуж. Впервые за время их знакомства Изабелла утратила спокойствие при общении с внучкой. Та вчера уехала вместе с картиной и пропала. Предусмотрительная Изабелла попросила Владимира присмотреть за Аленой. От него она узнала, что вначале та отправилась в ресторан на Северном речном вокзале, потом отчалила к Роме. этот старый греховодник теперь числился в уважаемых экспертах, Но Изабелла до сих пор помнила, как после разгромного проигрыша заставила Ромку бегать голым по улицам и кукарекать. В результате его забрали в вытрезвитель, а Ромка влюбленный дурак простил ее. Описание человека, с которым Алена ужинала, показалось Изабелле знакомым. Неужели это тот мужчина, который решил устроить юной дурочке романтический вечер, закончившийся ее побегом? Но какое он имеет отношение к этой истории? Возможно, он и есть тот самый кредитор. Впрочем, это бы все объяснило. Покойный Вишневский свою коллекцию собрал не самым честным образом. Это и дураку было понятно. У него были экземпляры, которые никогда не попадали на рынок. Наверняка играл и выигрывал, а также проигрывал. Не мог остановиться. Занимал деньги и нажил миллионные долги. Но если с Вишневским все было понятно, примитивный экземпляр «Ходок и игрок», то второй персонаж этой истории вызвал у Изабеллы жгучее беспокойство вперемешку с любопытством. Он находится среди игроков, но сам не играет, сохраняет холодную голову. У него имеется в подчинении парочка головорезов, способных выбить долги даже у самых малопонятливых. Он интересуется юной девушкой, которая никак не походит на его окружение, интересуется всерьез, иначе не стал бы заморачиваться ужинами в романтических местах, а начал бы с дорогих подарков. И вот теперь Алена отправилась отдавать ему картину. Бедный Владимир следил за девчонкой всю ночь. «Выйдя от эксперта», Она со своим визави отправилась по тому адресу, где играла в ночь знакомства с Барышниковым. Для чего? Карточная игра не была запланирована. Володя просидел рядом с домом несколько часов, но криков о помощи не услышал. Да и не стал бы этот лев вести девчонку для корыстных целей в игорный дом. Повез бы в гостиницу или к себе домой. Алена вышла из дома после полуночи. Не плакала но была настолько не в себе, что не заметила Владимира и отправилась бродить по ночному городу. Благо, от дороги далеко не отходила. Володя смог незаметно за ней ездить. Явилась домой под утро, юркнула в ванную и затем на кухню, выглядела хуже некуда, и вот теперь объявляет, что собирается замуж. «Мне кажется, ты уже об этом говорила. Я даже имела сомнительное удовольствие познакомиться с твоим женихом». Надеясь на то, что она ошибается, сказала Изабелла. «У меня теперь другой жених». Не отводя глаз от окна и цыдя горький черный кофе, сообщила Алена. «Ладно», — кивнула Изабелла. «Два это лучше, чем ни одного. Лучше скажи, долг отдала?» «Отдала», — после краткой паузы сообщила Алена. Всю ночь она думала, как ей поступить, и в итоге решила не говорить Изабелле о том, что ее картина оказалась фальшивкой. Та ведь действительно хотела помочь. И вряд ли могла предугадать, что ушлый бывший любовник спрячет оригинал, а копию втюхает внуку. Девушек впечатлять. Изабелла и так уже достаточно вовлечена в эту историю. Огромных денег у нее нет, помочь она ничем не может. А выглядеть в ее глазах клинической идиоткой, севшей за карточный стол с опытным игроком, она не хотела. О чем она только думала? понадеялась что как и в первый раз ей повезет ведь новичкам и дуракам везет вот только везение это закончилось на первой же партии справедливости ради заметив ее искреннее огорчение лев предложил ей сыграть еще одно а затем еще пообещав что не волить не будет и если она выиграет хотя бы одну из трех он ее отпустит но увы она проиграла все три лев предложил ей сразу отправиться в его особняк чтобы показать что ее ждет в будущем но алена в ужасе отказалась успеет еще насмотреться вы же понимаете что бежать бесполезно светски поинтересовался ее будущий муж прощаясь с ней вообще то у меня есть жених слабо пискнула алена он нам не помешает Нагло ухмыльнулся лев наказывая ей беречь себя Торжество он предложил провести через полгода. «Полгода вполне достаточно, чтобы вы меня полюбили, улыбнулся он убитый горем Алене. Это невозможно, тихо сказала она. Нельзя купить себе жену и заставить ее себя полюбить. Зачем вам это? Она уставилась льву прямо в глаза. Наверное, только в этот момент она его и рассмотрела. Около сорока. Светлые волосы, светлые глаза. Немного крупноватый нос, но в глаза это не бросалось. Его умело скрывали дорогие очки. В целом ничего особенного, но и ничего отталкивающего. Высокий, стройный, лев обладал определенной харизмой. И Алена не исключала, что женщинам он нравится. Он был обходительным, остроумным и немного отстраненным. Но только где она, скромная учительница рисования, и где он? Кредитор сильных мира сего — криминальный элемент, вхожий даже в закрытые двери. Он не был просто распорядителем, разумеется. Просто не афишировал свою персону и могущество, которым обладал. Алена же никогда не хотела быть частью этого мира. «Когда-нибудь я объясню, а теперь поздно, пора домой». «Я буду жить у себя дома до свадьбы», — объявила Алена. «Как вам угодно». «И сейчас я иду домой тоже сама». Вы рискуете на улицах небезопасно. Вы еще не стали моим мужем, а уже мне указываете. И в мыслях не было. Алена, развернувшись, направилась к входной двери, но перед тем, как выйти, остановилась и посмотрела на льва. Вы же понимаете, что это дикость? В двадцать первом веке вы выигрываете жену в карты. Чего только в мире не бывает, развел руками тот. А Алена резко вышла из дома, не забыв посильнее хлопнуть дверью. Лев тут же набрал номер Степана и попросил присмотреть за девчонкой. Тот спустя 15 минут перезвонил ему и сообщил, что за ней уже присматривают. «Это хорошо, бабуля не спит, ну что же». Конечно, Алена не собиралась рассказывать Изабелле, что ее выиграли в карты как картину. Но так как поездка домой теперь откладывалась, Лев мог решить, что она сбегает и устроить ей неприятности. Ей придется задержаться у бабушки. Мы не против, если я поживу тут до свадьбы. Только если перестанешь мне выкать и начнешь называть Беллой. На бабушку я не претендую. Какая из тебя бабушка Белла? спустя несколько минут ответила Алена, а Изабелла продолжала с сомнением ее разглядывать. Ей категорически не нравилось происходящее. Врать Алена не умела. Что-то произошло, поэтому она засобиралась замуж. И еще не за своего Барышникова, в которого успела влюбиться как пятиклассница, это было видно невооруженным взглядом, а за мужчину, от которого буквально пару дней назад сбежала. Ну что же, если сама не признается, придется нанести визит вежливости Роме, тот должен быть в курсе алена снова уставилась в окно она смотрела на бушующее лето не замечая его и думала что к ее огромному сожалению единственный человек за которого она бы с удовольствием вышла замуж без принуждения был негодяй и мерзавец александр барышников